Лоуэнские лаборатории отличались от сложных герметичных исследовательских блоков на Моби. Но уникальные технологии анализа и синтеза и передача данных в научную базу вызывала невольное восхищение у меня как у программиста-любителя. Все наши реактивы и добытые материалы с бортада мы перенесли в новую лабораторию, хотя Ружена очень сопротивлялась, не хотела оставлять их без присмотра. Но когда Данир пошутил, что поможет перенести её кровать в лабораторию, Та перестала открыто возмущаться. У меня по-прежнему было своё направление, и я редко отвлекалась на общие задачи. Но никто не знал, что я уже завершила один из опытов и пока придерживала результат, чтобы продолжить заниматься своими разработками. Благо, что множество разнообразных реагентов можно было позаимствовать у лоянцев. В перерывах между работой я вновь присоединилась к Даниру на занятиях медитацией. Вдвойне приятно заниматься у озера, слышать пение птиц и дышать свежим воздухом. После нападения на станцию и уговаривать Данира, чтобы научил меня владеть кесером, не пришлось. От Хамо не трудно скрыться, пришлось вооружаться не только знаниями, но и холодным лезвием, хотя вместо лезвия был простой нож. После огромного блока сведений о свободной зоне я перешла к спискам нарушителей альянса. которые прислал Тодеска, чтобы понять, в чем те оказались слабы и поэтому пойманы. В списке значились не только химане, гамони, реже люди, но к моему удивлению и сами хамони. Это навело на осознание, что не всем представителям высшего сословия нравится установленный порядок, и многие хотят освободиться от него. Кто-то установить свой, кто-то иметь больше, чем имеет, а кто-то бунтарь по своей сути. Я не относилась ни к тем, ни к другим. Я хотела найти в этой вселенной маленький уголок покоя и свободы от тотального контроля, где смогу не бояться ничего, даже своей ярости. Таких мест было несколько, но чтобы безопасно добраться до любого из них, устроиться и спокойно жить, нужны средства. Чего я ждала от Лоена? План был относительно прост. Эта планета не только удачная возможность испытать себя в новом пространстве свободной зоны, Но и перейти не просто к разработке, а к производству препаратов, которые принесут те самые средства. Ведь на Моби я этого сделать не могла. Конечно, микробиология занудная вещь, но и она оказалась полезной при определенных стараниях. Здесь же я собиралась произвести и оружие для самозащиты. Свободная зона кишела опасностями для хрупкой человеческой девчонки. Одной закалкой характера и красивыми глазками не обойтись. Вот его эффективность и можно испытать на лоянцах. А главное, сюда мог спокойно сесть новый челнок тадеска. При моём участии никто не заметил бы его и на моби. Но пропасть с планеты проще, чем со станции в открытом космосе. Тогда команду допрашивали бы с особой тщательностью и по разным нестыковкам выяснили бы что-то нечистое. А тут сойдёт и за похищение. Кто знает, каких преступников развелось в свободной зоне. Сам лоянский язык показался довольно простым. За несколько дней его изучения я могла почти свободно объясняться с местными жителями, и однажды, проведывая станцию, увлекла юного техника разговорами и тайно вынесла гиперкапсулу, которую собиралась использовать для отправки ценных разработок тадеска.